Прр прервало ее воспоминание. Все вздрогнули, не исключая и отца, так громко и неожиданно оно прозвучало. Фыркнула тётя Ядя. Фырчала раскатисто, самозабвенно. Что с тобой бросились к подруге Тересе? Прр, не понимаете? На той карте стояло непонятное пр. П и р. Палац Родзивилов